Глава двадцать третья Кадар не зря оставил голема в зале. Веспер вновь подошел к двери с тремя черными крестами и с озадаченным видом принялся теребить кончик косы. «Чует мое сердце не зря. Кадара нет уже много лет». Ванфар аккуратно завернул остатки трапезы в чистую трепицу, убрал в мешок и затянул на горловине веревку. Никто не знает, что с ним стало. Он просто бесследно исчез. «И что?» — подбачинялся Веспер. — Если бы он готовился уйти, то позаботился бы о том, чтобы понадежнее защитить свое убежище. — Да уж, куда надежнее, — недослушав, перебил монаха дворф. Мы чуть не сгорели, едва не провалились в какое-то темное пятно, нас едва не сожрала ожившая люстра, а под конец на нас напал голем. Кадар мог создать каменного или железного голема. Эти бы оставили от нас мокрое место, прежде чем мы успели понять, что происходит. «А ты не переоцениваешь возможности Кадара?» — недоверчиво прищурился Вэспор. «Я знаю о нем не больше, чем другие, а все говорят, что Кадар неведомый был великий маг и гнусный злодей». «Вэспор, а ты никак хочешь вернуться в зал с големом?» «Не то в шутку, не то всерьез», — спросил Лиган. «Может возникнуть такая необходимость», — серьезно изрек Дварф. «Когда он хотел, он мог умело обходить даже самые прямые вопросы». «Ну, пока такой необходимости нет». Терваль поднялся на ноги и закинул на спину мешок. «Давайте посмотрим, что тут еще есть интересного». «Ванфар считает, что бродить среди этих руин можно до бесконечности», — напомнила Рила. «Не совсем так», — уточнила Вир. «Мы можем до бесконечности блуждать среди руин, если поставим перед собой цель осмотреть каждый зал. Но нам нужно всего лишь отыскать стену склепа, а она может оказаться за соседней дверью». «Или за десятой», — продолжил Лиган или за тысячу первой дверью». И «Именно так», — не стал спорить Ванфар. «Но если мы будем сидеть на месте, то вообще никогда ее не найдем». И дабы произнесенные им слова не оставались пустым звуком, Ванфар пересек зал и осторожно приоткрыл новую дверь. На первый взгляд помещение за дверью казалось пустым и безопасным. Но едва странники вошли в него, как с потолка упали две темные мантии, голодные и злые. Разделавшись с чудовищами, странники поспешили дальше. В следующем зале, пол которого был вымощен шестиугольными плитками, черными, белыми и красными, им пришлось отбиваться от виноградной лозы с чудовищной скоростью, прораставшей из всех щелей и так и норовивший схватить проходящего мимо за ногу. Перейдя в другой зал, они оказались перед дверью, помеченной тремя черными крестами. Дварф приоткрыл дверь, заглянул в щелку недовольным языком цокнул. — Там голем. — Мы туда не пойдем, — покачала головой Рела. Миновав еще два зала, в первом они едва не утонули, когда с потолка хлынули потоки воды, во втором были атакованы ожившей скамьей, которую Веспер разрубил надвое. Они вновь оказались в зале, одна из дверей в которой была помечена тремя крестами. Терваль заглянул за дверь и молча кивнул. «Неспроста это», — озабоченно покачал головой Веспер. «А здесь все не просто так», — невесело усмехнулся Лиган. «На голема мы уже третий раз выходим». — Случайность? — не очень уверенно продолжил Терваль. — Может быть, а может, мы так и будем топтаться на месте, пока не пройдем через зал с големом. Терваль глубоко вдохнул и надул щеки. Что это должно было означать, никто не понял. Но снова заходить в зал, охраняемый големом, желания ни у кого не возникало. — Давайте еще раз попытаемся найти другой путь, — предложила Рейла. А если не получится, — мрачно взглянул на нее Веспор, — тогда сядем и подумаем, что делать. В следующем зале странников атаковал жуткий мороз до да такой лютой, что после него клирику пришлось доставать волшебную палочку и врачевать обморожение. Другой зал наполняли полчища кровососущих насекомых. Третий, как ни странно, оказался абсолютно пуст и никаких сюрпризов не преподнес. Хотя, может быть, только потому, что, чувствуя неладное, странники поспешили его покинуть. А затем они вновь узрели дверь, за которой скрывался голем. Однако. Изрек Терваль совсем не свойственной ему многозначительностью. же, который по установившейся традиции должен был непременно что-то сказать, я так и знал, я вас предупреждал, ну или что-то в этом роде, только молча дернул косу на бороде. Засада, сказал Ванфар. Я так понимаю, нужно решать, как завалить Голема, сказал Лига, обращаясь ко всем сразу. Своими силами нам с ним не справиться, покачала головой Риела. «Ну, если как следует подумать», — начал было рассуждать слух Лиган. «Если как следует подумать», — перебила его Ариэла, — «нам надо назад возвращаться». Пауза. Веспер подергал себя за бороду и хмыкнул в высшей степени неопределенно. «А тебе известна дорога назад?» «Я не поведу вас снова к голему», — арела похоже, была уверена в том, что говорила. «Но если другой дороги нет...» Начал было Лиган, он не успел закончить. Одна из дверей зала распахнулась, грохотом ударилась о стену, и из дверного проема вывалились трое здоровых мужиков, грубо бронящихся и со стервенением отмахивающихся от преследующей их машкары. «Ага», — ехидно усмехнулся Веспор, — «этих тоже кровососы заели». Терваль вышел вперед, оставил спутников за спиной, расставил ноги пошире и на всякий случай положил ладонь на рукоять булавы. Вынимать оружие из петли на поясе клирик не торопился. Он был сторонником мирных переговоров. Если, конечно, имелась такая возможность. Отмахавшись от мушкары, трое незнакомцев наконец заметили, что они в зале не одни. И это их немало удивило. Отряхнувшись и оправив на себе одежду, трое незнакомцев подошли поближе и остановились в пяти шагах от Терваля. Они не были похожи на обитателей заброшенных руин, скорее всего, такие же искатели Патайонова. То, что они не полезли сразу в драку, было хорошим знаком. При ближайшем рассмотрении оказалось, что лишь один из троицы был истинным человеком, второй был тифлингом, а третий здорово смахивал на полуорка. Можно было только гадать, что привело их в подземелье, но, судя по внешнему виду троицы, по их одежде и оружию, в деле поиска приключений они были не новички. «Кто ты?» — обратился к Тервалю Тифлинг. Голос у него был резкий, гортанный, говорил он уверенно, но нельзя сказать, что неуважительно. На плечи его был накинут широкий черный плащ с капюшоном, под которым виднелась кольчуга и легкие кожаные доспехи, усеянные многочисленными металлическими клепками и шипами. Маленькие рожки едва проклевывались у Тифлинга на лбу. То, что помимо длинного узкого меча у него имелся еще и магический жезл, заткнутый за пояс с другой стороны, говорило о том, что Тифлинг был еще и колдуном, а значит, и предводителем Троицы. Тифлинг не самый лучший партнер по переговорам, но все вернее, чем полуорг. Лучше иметь дело с умным негодяем, чем с тупым громилой. «Мое имя Терваль», — ответил на вопрос Тифлинга клирик. «Я родом из Терка». «Бывал я в Терке». — оскалился полуорк. — Паскудный городишка. Полуорк выглядел, как и положено полуорку. Широченные плечи, огромная голова, волосы торчком, выступающие вперед, тяжелая нижняя челюсть. Вот только клыки у него изо рта не торчали. Видно, человеческой крови в нем было больше, чем морочей. Одет он был в варварский наряд, бесформенную хламиду из выделанной кожи, подпоясанную ремнем, на котором сбоку болтался чей-то череп. На шее шнурок с амулетом. Вооружен полуорк-варвар был лучше, чем кто-либо из присутствующих в зале. Из-за спины у него виднелся лук. На перекинутом через плечо ремне висел открытый колчан со стрелами. К предплечью левой руки были привязаны ножны с длинным кинжалом, а в руке полуорк держал устрашающего вида боевого топор – явно не раз побывавший в битвах, о том свидетельствовали и щербины на лезвии, и зарубки на рукояти. «Мне тоже не нравится, Терк», — согласился с варваром Терволь. «Ты, как я посмотрю, солнцепоклонник», — обратился к нему третий незнакомец, в котором Терваль без труда опознал такого же, как и он сам, клирика, только другого вероисповедания. «А ты поешь песни Северного ветра?» — вопросом на вопрос ответил Терваль. Чужой клирик опустил длинную косу, что была у него в руках, и описал ею полукруг, да так, что воздух в лезвии свистнул. «Вот моя песня!» — усмехнулся клирик «Северного ветра». «Красивый звук!» — кивнул Терваль. «Для многих он, наверное, стал последним, что слышали его в жизни. Я не люблю много говорить». Клирик «Северного ветра» улыбнулся, и ему понравились слова Терволя. «Люблю, когда за меня говорит коса. Меня зовут Кирос, а родом я из Арджула». «Что вы тут делаете?» — спросил у Терволя, которого он, должно быть, принял за командира отряда Тифлинг. «Полагаю, то же, что и вы», — ответил Терваль. Тифлинг покосился на своего клирика. Тот едва заметно наклонил голову. В глазах Тифлинга мелькнули тусклые огоньки. Их как успехи!» — снова он обратился к Терволю. «Честно говоря, не очень», — изобразил разочарование Терваль. «Рассчитывали на хороший улов, а попадается только мелочь всякая». С десяток золотых монет до пара колец с дешевыми камешками. Вот и вся добыча. — У нас та же история, — уныло кивнул Полуорг. — Тварей разных вокруг полно, а золота нет и в помине. Хотя тот, кто нас сюда отправил, говорил, что... — Помолчи, — осадил варвара Тифлинг. — Голема видели? — кивнул он на помеченную дверь. — Да, после того, как на него наткнулись, все только кругами ходим. Туда-сюда и снова зал с големом. — Странно, что мы раньше не встретились, — усмехнулся Тифлинг. — Мы к этой двери уже пятый раз подходим. Тифлинг умок, постучал пальцем по поясу, оценивающим взглядом окинул каждого из команды Орелы, снова посмотрел на Терволя. — Похоже, что до настоящих сокровищ добраться нужно мимо Голема пройти. — Мы тоже так и решили, — согласился Терваль. Но если побрось, нам мимо него не пройти, может быть, разом навалимся, — предложил Тифлинг. «А как пройдем зал с големом так и разбежимся в разные стороны а там кому уж как повезет что скажешь Терваль?» лирик искосо глянул на релу рыжеволосая глазами сделала знак соглашайся мол вообще то если по уму так надо было со всеми посоветоваться однако тифлинг подчеркнуто принимал единоличное решение а значит и от терволя ждали того же Начни Терваль советоваться со своими друзьями, и его авторитет в глазах Тифлинга резко поползет вниз. А Тифлинг-колдун, варвар-полуорк и клирик, поклоняющийся Северному Ветру, — ненадежные партнеры. Таким нельзя давать почувствовать даже кажущуюся слабину. «Как твое имя?» — спросил у Тифлинга Терваль. «Морхард», — ответил тот. «Идет Морхард». Терваль сделал два шага вперед и протянул Тифлингу руку. Секунду помедлив, Морхат подошел к Клирику и пожал его открытую ладонь. Но после Голема каждый сам по себе, сказал Тифлинг, глядя Клирику в глаза. Само собой! одними губами улыбнулся Терваль. Надеюсь, я не пожалею, что связался с тобой Терваль. В глубине глаз Морхада загорелись искорки. Не пожалеешь, Морхард. Идем, Тифлинг решительной походкой направился к злоклятой двери. Тебе приходилось прежде драться с големом? Нет. Морхард все точно рассчитал. Терваль самую малость замешкался и оказался на шаг позади Тифлинга, который вышагивал теперь как предводитель. Мне тоже. Тифлинг на ходу достал меч из ножен и положил его на плечо. Но я слышал от знатоков, что самая лучшая тактика в сражении с големом — навалиться на него разом со всех сторон. Тогда он не сможет решить, на кого броситься и будет метаться из стороны в сторону. Ты, Тифлинг остановился и вытянутый рукой указал на эльфа. В драку не лезь, стой в стороне и стрел не жалей. Серьезно ранить голема стрелой не удастся, но постоянные уколы будут сбивать его с толку. Лиган молча кивнул. И главное, как только этот монстр свалится, не давайте ему снова на ноги подняться. Этот приказ был обращен ко всем. Ты тоже лучше держись в стороне, кивнул Морхат, проходя мимо Ариэлы. Я маг, выкрикнула вслед ему рыжеволосая. Я вижу, не оборачиваясь, ответил Тифлинг. Но заклинания, которыми ты владеешь, не смогут нам помочь. Я все же попробую. С вызовом вскинула подбородок Карела. Как знаешь, не стал спорить Морхот. Тифлинг не считал Рыжеволосую серьезной боевой единицей, а потому ему было без разницы, доживет она до конца схватки с Големом или нет. Варвар Полуорк непонятно с чего вдруг признал в переродственную родственную душу. Бачком, бачком, он подобрался поближе к дворфу, оскалился, подмигнул. «Знатная у тебя секира?» «А то...» — довольно улыбнулся Веспор. «Сам ковал. Оно и видно». Варвар провел ногтем по острию секиры и довольно подцокал языком. «Меня Карбаром зовут». «Веспор», — представился Дварф. «Мы тут уже давно бродим». Варвар недовольно оскалился. «Жуть, как давно. И ничего толком не нашли. А тот, кто нас сюда послал, про голему ничего не говорил». — А кто вас сюда послал? — поинтересовался Веспор. Да я не знаю толком, — скривил презрительную гримасу Карбар. — Обо всем Тифлинг договаривался. Мне только обещали, что тут будет чем поживиться. — А Тифлинг, выходит, не золото ищет? — насторожился дворф. Не, ему золото не нужно, — затряс головой Вавор. — У него, понимаешь, работа. Карбар показал Дварфу безымянный палец. — Весьма многозначительно. — Что за работа? — тут же спросил Веспор. Варвар не успел ничего ответить. «Карбар!» — окликнул его Тифлинг. «Потом поговорим!» — шепнул полуорк Дварфу, подмигнул заговорнически и по медвежье переваливаясь с боку на бок, поспешил к хозяину. Слова полуорка озадачили Веспора. Дварф подумал даже, что надо бы рассказать об этом кому-то из своих, но время было не самое подходящее. Все уже стояли возле двери, готовые к бою. «Ну!» — глянул на Тифлинг. «Пошли!» Клирик продел запястье в кожаную петлю, поудобнее перехватил булаву, ногой распахнул дверь и ворвался в зал. Голем уже не прятался за стеллажом. Он ждал гостей. И даже верстаки, чтобы не мешали, растолкал по стенам. Ручища у голема были длинные, и на открытом пространстве к нему было не подступиться. Но уродливый монстр и не собирался ждать, когда на него нападут. Порыкивая скорее недовольно, чем злобно, он сам двинулся навстречу вошедшим. Хоп! Тифлинг выставил вперед правую ногу, чуть согнул ее в колени, развернулся к голему боком и выбросил перед собой руку с пальцами, согнутыми так, будто они сжимали невидимый шар. «Гори!» — крикнул колдун. С кончиков его пальцев сорвались рыжие искры. Долетев до голема, искры вспыхнули яркими огнями. Голем взревел возмущенно и принялся ладонями сбивать с себя пламя. Сифлинг кинул щепоть серого порошка в лицо варвару. Глаза полуорка округлились и налились кровью. Ухватив обеими руками топорище, варвар взмахнул топором, отчаянно и дико заорал и кинулся на голема. Одновременно с ним бросился вперед ванфар, веспор и клирик с косой. Лиган запрыгнул на верстак. Одним движением положил стрелу на изгиб лука, натянул тетиву и плавно отпустил ее. Стрела вонзилась голему в живот. За ней еще одна. Но голем даже не посмотрел на них. Эльф положил на лук третью стрелу и приготовился ждать, чтобы выстрелить наверняка. Голем широко взмахнул рукой и тыльной стороной ладони угодил варвару по плечу. Тот пошатнулся, но не упал. Заклинание, наложенное колдуном, придавало ему сил. Занеся топор над головой, он сделал еще шаг вперед и опустил свое могучее оружие на плечо голема. Монстр наклонился в сторону. Рука его безвольно отвисла. На какой-то миг всем показалось, что он уже не сможет ее поднять. Как только голубоватые искры вновь забегали по торчащим из плеча голема металлическим штырям, монстр вскинул руку и сверху опустил ее на голову варвара. Тут уж даже защищенный заклятием полуорк не смог устоять. Раскинув руки в стороны, Карбар сел на пол и, пытаясь прийти в себя, затряс головой. Голем занес сжатую в кулак руку для добивающего удара, Но, проскочив под локтем монстра, Ванфар провел серию ударов в корпус. Голем подался назад, а сзади его встретил удар секира Веспара, пришедшейся точно в поясницу. Ах, будь у голема хребет, как и у всех, тут бы ему и пришел конец. А так секира Дварфа только звякнула о деталь металлического остого чудовища. Голем попытался развернуться в пояснице, чтобы откинуть подальше надоедливого Дварфа, Но что-то внутри его заскрипело, хрустнуло, и верхняя часть тела монстра замерла в нелепой позе. Клирик северного ветра зацепил шею голема косой и, упершись ногами в пол, потянул на себя. Но монстр был еще слишком силен. Ухватившись обеими руками за основание косы, голем перекинул клирика через себя. Издав боевой крич, морхат в высоком прыжке взлетел над големом и, держа меч обеими руками, Опустил его на голову чудовище, а подбежавший спереди Терваль всадил головку булавы монстру в живот и тут же рванул ее в сторону, чтобы перьями разодрать в клочья гнилую плоть. Видимо, в этот самый момент внутри монстра сработал механизм самовосстановления. Корпус его рывком встал в нужное положение, руки метнулись из стороны в сторону, клирик, тифлинг и дварф оказались сбиты с ног. Один только ванфар успел увернуться то что ударами кулаков голме не прошибешь авир понял давно он продолжал атаковать монстра рассчитывая отвлечь его внимание на себя чтобы дать возможность другим нанести результативный удар но когда длинная рука голема скользнула над ним будто распрямляющаяся ветка монах почти неосознанным движением зажал в кулак один из штырей торчащих из предплечья монстра и дернул его что было сил С влажным чавкающим звуком металлический штырь вышел из мертвой плоти. За ним потянулась гибкая трубка, которая сразу же лопнула. Штырь остался в руке ванфара, а из обрывка трубы брызнула буро-желтая жидкость. Голем запрокинул голову и взвыл от боли, впервые за все время схватки. Обеими руками, схватив ванфара за бока, голем поднял его. Зловонный дух из перекошенного злобы рта коснулся лица монаха, заставил поморщиться и прикрыть глаза, и сдавил так, что у бедняги ребра затрещали. Стрела, выпущенная Лиганом, угодила голему точно в глаз. Лишившись глаза, монстр, казалось, обезумел. Швырнув подальше едва живого Авира, он выдернул стрелу из пустой глазницы, перекусил ее пополам и тут же едва не расплющил кулаком голову оказавшегося поблизости Веспора. Тут бы и пришел конец Веспуру Голдхэму, если бы не клирик северного ветра. Подкравшись голему сзади, клирик косой зацепил ему ногу и дернул. Потеряв равновесие, монстр упал на четвереньки. Морхот и Терваль с двух сторон обрушили на его спину удары меча и булавы. Голем взревел точно раненый зверь. Но у него еще оставались силы, и ударив клирика кулаком в живот, он попытался подняться. «Не дайте ему встать!» – закричал Тифлинг и еще раз мечом ударил голема по шее в тщетной попытке отсечь голову монстру. Варвар с разбега ударил голема ногой бок и, подпрыгнув, упал на него сверху. Обхватив монстра за голову, полуорг попытался свернуть ему шею. Схватив Карбара за руку, голем стянул его с себя и ладонью придавил к полу так, что у варвара перехватило дыхание. Тифлинг попытался вонзить меч монстру между ребер. он ударил дважды и два раза острие меча только сдирала полоски кожи, покрывающие металлический скелет голема, в сторону, крикнула Ариэла и выставила перед собой обе руки. Она никогда прежде этого не делала, но сейчас была уверена, что у нее получится. Непременно получится. Не может не получиться. Тяжелый металлический стеллаж сдвинулся с места, со скрежетом пополз по каменному полу и обрушился сверху на поднимающегося голема. С полок посыпались инструменты, со звоном разбилась большая бутыль толстого стекла, голем надсадно захрипел, по залу пополз мерзкий сероводородный запах вывернувшись из объятий голема варвар проворно вскочил на ноги схватил свой топор и принялся молотить им по запястью торчащей из за стеллажа руки на получи тварь кричал он при этом как безумный едва не подпрыгивая на месте при каждом ударе тифлинг поступил более расчетливо он обошел придавивший голема стеллаж встал широко расставив ноги обеими руками поднял свой меч и, тщательно прицелившись, вогнал острие под основание черепа монстра. Голем судорожно дернулся и затих. Непропорционально огромная кисть руки отвалилась от запястья. Карбар поднял ее, довольно хмыкнул и сунул за пояс. «Все», — сказал Тифлинг, и обнаженным мечом указал на дверь, которую никто еще не открывал. «Туда».